Глава одиннадцатая Мама мия, кретина! Ты опять сунулась геройствовать!» Луканин находил слов в ярости, сотрясая воздух руками. «Тебя ни на минуту нельзя оставить! Куда ты опять полезла?» Саша пыталась объяснить, что она заблудилась, что она не виновата, и вообще-то он сам отправил ее в шахту, а сама все вертела головой, пытаясь увидеть брата Марку. С утра ждали допросы, а сейчас, кратко записав все, что произошло, ее отпустили. Возбужденное состояние отпустило Сашу только через час в ресторане отеля, когда в нее влили полстакана какой-то очень крепкой обжигающей жидкости. Ее сразу стало клонить в сон. Она даже ела через силу, хотя с самого завтрака у нее крошки во рту не было. Заплетающимся языком она все же попыталась спросить у брата Марку, как всегда невозмутимого и ироничного, что же происходило в той часовне. Алисандра, милая, ну какая борьба света и тьмы! Войтыпка был абсолютно невменяем под действием Туйона. Он собирался осуществить великую миссию – открыть портал в преисподнюю. И мне оставалось лишь подыграть ему. Убедить, что у него ничего не выйдет в моем присутствии, поэтому убивать девочку бессмысленно. «Какой Вайтыпка, Какой Ту? Что вы там сказали?» Глаза Саши слепались, и она лишь кивнула Луке, обещавшему завтра все объяснить и про Туйон, и про Вайтыпку. Когда Лука вытащил ее из-за стола, как тряпичную куклу, и повел спать, Саша все же еще раз обернулась и спросила. «А ш ш что вы там такое говорили, все эти формулы? Я же понимаю по-латыни!» Язык не слушался от усталости и от выпитого алкоголя. «Это из обряда экзорцизма!» Брат Марку рассмеялся и приложил палец к губам. «Только никому не говорите, что я там злых духов изгонял. Засмеют!» «С сумасшедшими надо говорить на их языке!» Не проповедь же я должен был читать этому шизофренику? Вскоре все формальности были завершены, и Саше с комиссаром пора было возвращаться в Прагу. Увы, ни с братом Марко, ни с Иваном девушка больше не встретилась. Ей было очень обидно, что священники уехали не попрощавшись. А ведь она почти спасла жизнь ватиканскому монаху. Нет, конечно, сумасшедший пан Вайтыбка вряд ли бросился бы на брата Марко. Это Саша с перепугу бросилась на подвиг. Но сам факт. Лука рассказал ей обо всех событиях, происходивших, пока она блуждала по подземельям. Как они вышли на пана тыпку, как один из жителей позвонил в полицию и сказал, что видел машину почтальона в лесу у замка, и полицейские сразу же помчались туда. Не сунься, Саша, геройствовать, полюбовалась бы на сцену задержания. Ни у кого не было сомнений, что пожилой почтальон окончательно тронулся умом. Ему неинтересно было язычество, но, копаясь в старых книгах отца, Он нашел много интересного и постепенно с годами все глубже и глубже погружался в нереальный мир. Американское шоу со съемками фильма о замке окончательно убедило его, что портал существует. Оставалось его открыть. Зачем? Наверное, Вайтыпка и сам себе не мог объяснить, но это стало делом всей его жизни. Он уверился, что открыв портал, получит бессмертие. Зачем он убил жену? Она устала от его сумасбродства, собиралась развестись. Но сначала сжечь все его книги и положить конец глупостям. Они поссорились. Вайтыпка ударил жену, и удар оказался смертельным. Вспомнив про старый склеп, он увез тело и спрятал в заброшенной усадьбе. А пани Зденку, Пани Зденка рассказала почтальону, что вспомнила Томаша и собирается идти в полицию. Понимая, что Томаш сразу же выведет на него, Вайтыпка предложил подвести ее в участок, лихорадочно решая, что же делать. По дороге угостил чаем из термоса. А как она умерла? А вот теперь мы подходим к самому интересному. К чудовищам. В смысле? Из старинных документов, найденных в доме в Айтыпке, стало понятно, что местные феодалы создали здесь когда-то полукатолическую полуязыческую секту. Вспомни один очень популярный в Чехии напиток. Он продается на каждом углу. Бехеровка? Александра, ну подумай. Абсент? Точно. А что такое абсент? Это полевые галлюциногены – крепкая настойка горькой полыни на спирту. Именно полынь горькая – артемизия апсинтум, и дала ему название. Кроме того, абсент ароматизируют экстрактами мелисы, фенхеля, аниса, корня, дягеля и других лекарственных трав. Его состав выверен, чтобы не навредить, хотя опять же, сколько выпьешь. А вспомни начало увлечения абсентом в мире – галлюцинации художников. Но абсент продаются в Чехии во всех магазинах, И вообще полынных ликеров много. Секрет состоит в активном компоненте абсента. Это вещество под названием 1-изопропил-4-метилгексантрион или сокращенно туйон. Туен – конвульсант, то есть вещество, вызывающее конвульсии. Он используется в фармацевтической промышленности, а вообще-то относится к категории нервно-паралитических ядов. Туйон содержится и в соке пижмы, и в туе, но особенно высока его концентрация в полыне горькой – той самой артемизии абсентум. При возгонке полыни получается бурое маслянистое вещество, которое смешивается с массой других компонентов. Однако количество миллиграммов туйона на 100 граммов исходной эссенции остается решающим фактором и действенности, и цены, и запретности абсента. А если это неправильный абсент, настойка совсем в других пропорциях. Отравление им вызывает чрезмерное возбуждение вегетативной нервной системы, что приводит к конвульсиям и потере сознания. Его начали использовать местные феодалы столетия назад. На фресках в часовне ты видела их галлюцинации. Немного настойки вечером по деревенской привычке, сложившейся веками, и вот тебе и монах с топором, и чудище, и человека жабы. Несколько глотков из термоса для пани с денки, и вот тебе остановка сердца. Пока войтыпка думал, как от нее избавиться, одно дело ударить в ссоре жену, другое умышленно убить. Все решилось само собой. То есть ничего этого, чудищ, портала не существует? Александра, конечно, нет. Мы живем в 21 веке. Это просто милый травяной напиток, который здесь пьют уже лет эдак 700. Они ненадолго вернулись в Прагу перед возвращением по домам. Девочки в сопровождении счастливых родителей вернулись в Италию. Им предстоит еще долго приходить в себя, хотя в целом они очень легко отделались. Лука улетел на следующее утро, А у Саши оставался еще целый день в волшебном городе. Она бродила по любимой малостране и наслаждалась открывавшимися видами, заиндевевшими черепичными крышами и серебряными дымками, сливавшимися с хрустальными отыня деревьями на холме першин. В этот раз она не заблудилась, а дошла до монастыря Ларетта и полюбовалась на Чернинский дворец. А перед этим слегка расстроилась, что по случаю зимы закрыты сады Града» а значит, не удастся спуститься в ров и, наконец-то, найти фигуру лесничего. После Лареты ноги сами свернули в неприметный переулок. Саша немного посидела на холодных ступеньках какого-то закрытого храма и решительно двинулась на улицу Новый Свет. Вот и знакомый дом. Но магазинчик закрыт, и окна, казалось, давно не мыли, словно лавки со старыми книгами и черными котами никогда не существовало. Девушка отошла на несколько шагов и заметила табличку. В этом доме жил Тихо Браги, маг-астроном-алхимик. Она еще раз для верности дернула дверь, та не поддалась, но тут сверху упал какой-то картонный прямоугольник. Саша подняла его и перевернула. Мудро и спокойно смотрел с карты Иерофант, первосвященник или в итальянском варианте Папа Римский, сидя на своем троне в золотой тиаре и слегка опираясь на резной посох. Сзади открывалась дверь в старинную библиотеку, а по бокам склоняли головы два монаха. Саша подержала карту в руках, а потом разжала пальцы, и ветер подхватил кусочек картона и понес его куда-то, смешиваясь с легкими снежинками и поднятыми с булыжной мостовой старыми желтыми листьями. Девушка проводила взглядом улетевшую карту и заторопилась к выходу из узкого переулочка. Пора было двигаться в старый город, где у нее назначена встреча. «Вот, вам просили передать». Иван, позвонивший Саше и пригласивший ее в кафе, положил перед девушкой конверт и небольшой сверток. «От брата Марко?» Почему-то сразу догадалась девушка. «От его высокопреосвященства». Саша недоуменно посмотрела на молодого священника. «От его высокопреосвященства кардинала Ридольфи. Марко Ридольфи». Саша лишь покачала головой. У нее не было слов. «И давно он кардинал?» только спросила она. «Последние лет двадцать», — улыбнулся Иван. «И не просто князь церкви, а глава конгрегации по вопросам вероучения. Он занял этот пост, когда предыдущий глава, кардинал Рацингер, был избран папой римским». «Никогда не слышала о такой». «Слышали», — снова улыбнулся молодой священник. «Наверняка слышали. Когда-то она называлась по-другому. «Святая инквизиция».» Иван распрощался и пожелал девушке счастливого пути. Оставшись одна за столиком, Саша раскрыла конверт. На листке с личным гербом и печатью кардинала Ридольфи было написано. «Чариссима Алисандра, Заверяю, что отныне вы всегда будете в моих молитвах. Благословляю вас и прошу принять от меня маленький сувенир на память. Я надеюсь, что он вам понравится. Хидео Бендика, Да хранит вас Господь. Марка Ридольфи. Из пакета Саша достала маленькую коробочку, открыла. На темном бархате лежала золотая брошь. Лев святого Марка раскинул крылья, взметнул хвост. Одна лапа удобно устроилась на толстой книге. И хотя латинские буквы были такими мелкими, что трудно разобрать, Саша прекрасно знала, что там написано: По стебе Марке, Евангелиста Меус. Мир тебе, Марк, Евангелист мой. Саша приколола брошь к свитеру и вышла в город. На Прагу уже спустились сумерки, и снова пошел легкий невесомый снег. Мокрые мостовые сверкали в ночных огнях, народ собирался к бою часов на ратуше, а над городом темнели башни Тынского храма, давшего последний приют алхимику, астроному и волшебнику Тихо Браге. Чуть дальше на золотом фронтоне замерли темные фигуры. Казалось еще мгновение, и расправятся темные плащи-крылья, И бесшумно полетят над ночным городом стражи. Добра или зла? Возможно, ни того, ни другого. Ведь мир построен на равновесии. А где-то на улочках мало страны ветер играл старинной картой, то поднимая ее над замерзшими крышами, то опуская к подножиям статуй. Все дальше и дальше над самым странным и мистическим городом мира.